Урок для вуали. И пришли с ними 16 рыцарей из Ордена Ветробегунов. А еще множество оруженосцев. И когда обнаружилось, что там неболомы принялись отделять невинных от грешников, последовал великий спор. Из слов сияния. Глава 28, страница 3. Шалан вышла из кареты под легкий дождик. Она была в белом плаще и брюках, изображая темноглазую версию самой себя, которую нарекла вуалью. Капли дождя собирались на краю ее шляпы. Она потратила слишком много времени на разговор с Адалином после его дуэли. И пришлось поторопиться, чтобы успеть на эту встречу, запланированную в ничейных холмах, в добром часе езды от военных лагерей. Но она успела вовремя. Почти. Девушка зашагалась, прислушиваясь к стуку дождя по камню вокруг. Ей всегда нравились такие ливни. Младшие сестры великих бурь, они приносили жизнь без ярости. Даже пустынные буревые земли здесь к западу от военных лагерей расцветали и от обилия воды. Камнепочки раскрывались, и хотя у этого вида не было бутонов, как у тех, что росли у веденки дома, они выпускали наружу ярко-зеленые лозы. Трава, устав от жажды, высовывалась из норок и пряталась назад лишь в самый последний момент, перед тем, как на нее должны были наступить. Какой-то тростник зацвел, привлекая кремлецов. Они поедали лепестки одновременно перемазывались спорами, которые, смешавшиеся спорами другого растения, должны были дать жизнь новому поколению. Дома в Якиведе лос было бы куда больше. Настолько, что и шагу не ступишь, не рискуя споткнуться. Отправляясь в лесные заросли, использовали тесак, чтобы продвинуться дальше, чем на пару футов. На равнинах растительность стала разноцветной, но не превращалась в препятствие. Прекрасные пейзажи, легкий дождь, цветущие растения заставили шалан улыбнуться. Слегка промокшая одежда, невеликая цена за мелодичный звук падающих струй дождя, свежий чистый воздух и красивое небо, полная туч всех оттенков серого. Подмышкой Шалан держала водонепроницаемую сумку. Нанятый кучер она не могла использовать для сегодняшнего занятия экипаж Сибариаля. Ждала ее возвращения, как она приказала. Эту карету вместо лошадей тянули паршуны, но они были быстрее чулов и исполняли свои обязанности хорошо. Девушка направилась к холму впереди, указанному на полученной через даль перо карете в качестве места назначения. Сегодня она надела удобную крепкую обувь. Вещи, которые остались от весьма отличались от привычной шала надежды. Но девушка им радовалась. Плащи и шляпа оберегали от дождя, а ботинки позволяли уверенно ступать по скользким камням. Виденка обошла холм и обнаружила, что с другой стороны он поврежден. Камень треснул и обвалился внутрь небольшой лавиной. Слои затвердевшего крема были четко видны по краям каменных осколков. И это означало, что разлом возник недавно. Окажись он старым, новый крем скрыл бы разницу в цвете. Разлом породил на склоне холма небольшую долину, полную расщелины выступов из-за расколотых камней. В них попали споры, и несомые ветром стебельки, что в свою очередь привело к взрыву жизни. Будучи защищенными от ветра, растения находили точку опоры и начинали расти. Зеленые заросли выглядели беспорядочно, это не был настоящий лейт, где живые существа могли бы чувствовать себя в безопасности постоянно, а лишь временное убежище годное в лучшем случае на пару лет. Пока что растения росли охотно, иногда друг на друге, выпускали новые побеги и бутоны, трепетали, извивались, жили. Шалан видела перед собой образец дикой природы, если не считать тента. Под ним, в креслах, слишком красивых для такой обстановки, расположились четверо людей, чем-то закусывавших. Тепла и уюта добавляла жаровня в центре навеса. Шалан приблизилась, снимая образы заговорщиков. Позже она их нарисует, как уже сделала с другой группой духокровников. Двое из присутствующих были те же, что и в первый раз. И еще двое новенькие. Неприятная женщина в маске, похоже, отсутствовала. Мрейс стоял, изучая свою духовую трубку. Он не посмотрел на шалан, когда она ступила под шатер. «Мне нравится изучать местные виды», – произнес мужчина. «Это мой каприз, хотя у него имеется обоснование. Если хочешь понять народ, изучи его оружие». То, каким образом люди убивают друг друга, говорит об их культуре куда больше, чем любое этнографическое исследование. Он поднял трубку на шалан, и та застыла. Потом убийца повернулся к разлому и дунул, посылая дротик к заросли. Виденка подошла ближе. Дротик пришпилил к одному из стеблей кремлица. Маленькое многоногое создание дергалось и извивалось, пытаясь освободиться, хотя торчавшее из его тела дротик, Безусловно, был смертным приговором. «Это духовая трубка Паршенди», – пояснил Мрейс. «Что она говорит об этом народе, как по-твоему?» «Она явно не предназначена для убийства большой добычи», – ответила Шалан. «Что логично. Единственные значимые животные в этих краях – ущельные демоны, а Паршенди, по слухам, поклоняются им как богам». Девушка не была уверена в том, что это правда. Ранние донесения, которые она прочитала от начала до конца по настоянию, ясны. Предполагали, что богами Паршенди были ущельные демоны. Но никто не мог сказать наверняка. «Наверное, эту штуку использовали для охоты на маленьких животных», – продолжила Шалан. «И это значит, что они охотились ради пропитания, не ради удовольствия». «Почему ты так считаешь?» – спросил Мрейс. «Те, кто ищут славу на охоте...» Стремятся к большой добыче. Им нужны трофеи, а это духовая трубка – оружие человека, который просто хочет прокормить свою семью. А если он использовал ее против себе подобных? На войне от нее толку никакого. Парировала Шалан. По-моему, слишком малая дальность. И у Паршень ведь есть луки. Конечно, ее можно использовать для тайного убийства, хотя меня бы такое очень удивило. Это почему же? Поинтересовался Мрейс. Похоже, он ее испытывает. Что же, большинство туземцев, дикари из Тельнасена, реши, бегуны ирийских равнин не понимают, в чем смысл тайного убийства. Насколько мне известно, у них и о битвах представления как такового нет. Охотники слишком цены, так что война в этих культурах подразумевает много крови и позерства, но мало смертей. В таких хвастливых сообществах вряд ли могут появиться наемные убийцы. И все-таки Паршенди подослали одного калетти. Мрейс изучал ее. Разглядывал своими непостижимыми глазами. Ержа длинную духовую трубку кончиками пальцев. «Как я вижу...» Наконец проговорил он. «В этот раз Тин взяла себе в подопечные ученую. Довольно необычно». Шалан покраснела. До нее дошло, что девушка, в которую она превращалась, благодаря шляпе и темным волосам, не посторонней. Не иная личность, а на версия ее самой. И это могло стать опасным. Итак, продолжил Мрейс, вылавливая из кармана еще один дротик. Какое оправдание Тин поручила тебе сообщить сегодня? Оправдание? Переспросила шалан. За провал миссии. Мрейс зарядил трубку. Провал? Юную авантюристку бросила в холодный пот. На лбу у нее проступила испарина. Она ведь проверила, не случилось ли в лагере Амарама чего-нибудь неожиданного. Утром девушка вернулась, потому и опоздала на дуэль Адалина, надев личину рабочего. Она прислушивалась к разговорам, чтобы узнать, не ходят ли слухи о проникновении в дом Амарама. Не заподозрил ли он что-нибудь. Все было спокойно. Что ж, видимо, лорд Амарам скрыл свои подозрения от широкой публики. Жаль, после стольких трудов по сокрытию вторжения она потерпела неудачу. Наверное, не стоило этому удивляться. Она не могла ничего с собой поделать. «Я?» – начала шалан. «У меня закрадываются сомнения. На самом ли деле Летин больна?» Перебил Мрейс, поднимая духовую трубку и стреляя еще одним дротиком в заросли. Она ведь даже не попыталась выполнить предписанное задание. «Даже не попыталась?» Растерянно повторила Шалан. «О, так это и есть оправдание?» Спросил Мрейс. «Она пыталась, но не смогла. За тем домом смотрят мои люди. Если бы она...» Он замолчал, когда Шалан, стряхнув воду со своей сумки, аккуратно ее расстегнула и вытащила лист бумаги. Это было изображение запертой комнаты Амарама с картами на стенах. Пришлось угадывать кое-какие детали. Единственная сфера Шалан не могла рассеять полумрак, но она решила, что недалеко от истины. Духокровник взял у нее рисунок, поднял поближе к лицу и принялся изучать. Шалан потела от волнения. «Не так уж часто я оказываюсь в дураках», — признался Мрейс. «Поздравляю». «Было ли это хорошо? У Тин нет таких навыков». Продолжил мужчина, все еще изучая набросок. Ты видела эту комнату сама. Есть причина, по которой она выбрала себе в помощницу ученую. Мои навыки дополняют ее собственные. Мрейс опустил лист. Удивительно. Твоя госпожа может и блистательная воровка, но ее выбор соратников всегда свидетельствовал о малообразованности. Его утонченная манера говорить не слишком соответствовала лицу в шрамах, кривой губе и обветренным рукам. Он рассуждал как человек, который проводил время потягивая вино и слушал отличную музыку, но выглядел как тот, кому не раз ломали кости, за что он по всей видимости платил старицей. Жаль, что нельзя разглядеть подробности на этих картах. Заметил Мрейс, снова возвращаясь к рисунку. Шалан любезно вытащила еще пять набросков, приготовленных для него. На четырех на карты в деталях. А еще одна изображала в увлеченном виде часть стены со свитками и записями Амарама. Текст на каждом из них невозможно было разобрать, и его имитировали волнистые линии. Шалан сделала это нарочно. Никто не ожидает от художницы, что она воспроизведет такие детали по памяти, хотя в реальности девушка способна на это. Виденка намеревалась сохранить алфавит в тайне духокровников. Она хотела завоевать их доверие. Узнать все, что сможет, но не собиралась помогать им больше, чем будет вынуждена. Мрейс отвел свою духовую трубку в сторону. Появилась низенькая девушка в маске, держа крем лица, которого тот подстрелил и мертвую норку, у которой из шеи торчал дротик. Нет, лапа шевелилась. Она была просто оглушена. Значит, на дротике какой-то яд. Шелан передернула. Где же пряталась эта женщина? Ее темные глаза таращились на виденку, не мигая. Остальное лицо скрывалось под маской из краски панциря. Она взяла умрей за духовую трубку. «Изумительно!» Оценил он рисунки Шалан. «Как же вы забрались? Мы следили за окнами». выходе так поступила бы Тин. Проникла бы вовнутрь глубокой ночью через одно из окон. Она не учила Шалан таким вещам. Только диалектом и имитацией. Возможно, считала, что Виденка временами спотыкавшаяся на ровном месте, не достигнет высот воровской акробатики. «Мастерская работа», — похвалил Мрейс, подходя к столу и раскладывая рисунки. «Безусловно, это триумф. Какое искусство!» «Что произошло с опасным, бесстрастным мужчиной, который предстал перед ней, когда она впервые встретилась с духокровниками?» Весь во власти эмоций, он наклонился, изучая рисунки по очереди и даже достал увеличительное стекло, чтобы рассмотреть детали. Шалан не терпелось получить ответы на некоторые вопросы. Чем занимался Амарам? Знал ли Мрейс, как князь добыл свой осколочный клинок? Как он убил Хиларана Давара? В горле появлялся комок, стоило подумать об этом. Хотя в глубине души она уже несколько лет знала, что брат не вернется. Это не мешало ей ощущать отчетливую поразительную ненависть к Меридису Амараму. — Итак, — спросил Мрейс, взглянув на нее. — Садись-ка, дитя. Ты это сделала сама? — Да, — сказала Шалан, сдержав эмоции. Неужели Мрейс только что назвал ее дитя? Она нарочно создала эту версию себя старше. С более угловатым лицом, что еще ей предпринять? Добавить седины в волосы. Она присела за стол. Женщина в маске появилась рядом, держа чашку и чайник, над которым висел пар. Шалан нерешительно кивнула и получила бокал сладкого, пряного оранжевого вина. Сделала глоток, очевидно, не стоило переживать о яде. Ведь эти люди могли в любой момент ее убить. Остальные духокровники под навесом болтали, понизив голос. И Шалан не могла ничего расслышать. Она чувствовала себя так, словно ее выставили на показ перед зрителями. «Я скопировала для вас кое-что из текста», – добавила Шалан, вытаскивая еще одну страницу. Эти строчки она специально отобрала, чтобы показать заговорщикам. Они не казались слишком важными, но могли побудить Мрейза заговорить на нужную тему. Задерживаться в комнате надолго было нельзя. Так что я записала лишь несколько строк. «Ты потратила так много времени на рисунки и так мало на текст?» – спросил Мраис. «О, нет!» – возразила Шалан. «Рисунки я сделала по памяти». Он уставился на нее, чуть приоткрыв рот, и на его лице мелькнуло выражение неподдельного изумления. А потом убийца быстро восстановила обычную уверенность и хладнокровность. «Пожалуй, было не очень мудро в этом признаваться». Сообразила Шалан. Многие ли могли так хорошо рисовать по памяти? Не демонстрировала ли девушка свое умение на публике в военных лагерях? Насколько она помнила, нет. Теперь придется держать эту сторону своих талантов в секрете. Иначе духокровники установят связь между светлоглазой леди Шалан и темноглазой мошенницей Валью. Вот буря! Что ж, некоторых ошибок ей не избежать. По крайней мере, это не угрожало жизни. Наверное. Джин! Резко бросил Мрейс. Золотоволосый мужчина с обнаженной грудью под просторной накидкой поднялся из кресла. Посмотри на него. Приказал Мрейс художнице. Она сняла образ. Джин оставь нас. Валь, нарисуй его. У нее не было другого выхода, кроме как подчиниться. После того, как Джин вышел, тихонько ворча на дождь, Шалан начала набросок. Она начертила полную картину. Не только лицо и плечи, но и окружающую обстановку, включая задний план и нагромождение волонов. От получилось не так хорошо, как могло бы, но Мрейс все равно ворковал над ее рисунком, словно гордый отец. Она закончила работу и достала лак. Эскиз был сделан углем и нуждался в закрепителе. Но мужчина быстрым движением выхватил у нее лист. «Невероятно!» Пробормотал он, разглядывая рисунок. «Ты зря тратишь свой талант, Стин. Но с текстом так не получается». «Нет». Солгала Шалан. «Жаль. И все-таки это чудесно. Чудесно! Должны быть какие-то способы это использовать. Да, да, должны». Он посмотрел на нее. «Дитя, какова твоя цель?» Если докажешь свою надежность, я смогу принять тебя в организацию. Да, я бы не согласилась прийти вместо Тин, если бы не мечтала о такой возможности. Мрейс прищурился, глядя на Шалан. Ты ее убила, верно? Ох шквал! Шалан, разумеется, тотчас же покраснела. А, -а, -а, -а. а, -а, -а, -а. 네, а ха! воскликнул Мрейс. Она наконец-то подыскала себе слишком способную помощницу, восхитительно. Весь надменный выпендреж завершился тем, что ее прикончила та, которая должна была стать преданной союзницей. – Сэр, – оправдывалась Шалан, – я не хотела, она напала на меня. – Должно быть та еще история, – произнес Мрэйс с неприятной улыбкой. – Зная же, что подобные поступки не запрещены, но едва ли поощряются. Нельзя как следует управлять организацией, если подчиненные считают охоту на вышестоящих основным способом продвижения по службе. Да, сэр. Но вместе с тем твоя начальница не входила в нашу организацию. Тин считала себя хищницей, но на самом деле все время была дичью. Если ты собираешься присоединиться к нам, то должна понимать. Мы не похожи на тех, с кем ты могла иметь дело. У нас цели поважнее, и мы... «Защищаем друг друга». «Да, сэр». «Итак, кто же ты?» Спросил он с махом руки, повелев слуги принести назад духовую трубку. «Кто ты на самом деле, Валь? Так то хочется стать частью чего-то важного. Более важного, чем воровать у случайных светлоглазых или устраивать спектакли ради выходных в роскоши». «Что ж, тогда все идет к охоте». Негромко проговорил Мрейсу, ухмыльнувшись. Отвернулся от нее, прошел обратно к краю шатра. «Ты получишь новые инструкции? Выполни задание. Потом посмотрим». «Тогда все идет к охоте». «Какой охоте?» От его слов Шалан пробрала зноб. И снова не вполне уверенная, отпустили ее или нет. Виденка закрыла сумку и собралась уйти. Она мельком глянула на людей, которые по-прежнему сидели в креслах. Лица у них были точно каменные. И это пугало. Шалан покинула шатер и обнаружила, что дождь прекратился. Она пошла прочь, чувствуя устремленные в спину взгляды. «Они все знают, что я могу опознать их с точностью», – сообразила девушка. – И предоставить безупречные портреты любому, кто потребует. Вряд ли им это понравилось. Мрейс намекнул, что духокровники не часто убивают друг друга. Но он также дал понять, что она пока еще не одна из них. Он произнес это демонстративно, словно выражая дозволение тем, кто слушал. лань Талата, во что она вляпалась? «И ты лишь сейчас об этом задумалась?» – отдернула себя начинающая авантюристка, огибая холм. Ее карета стояла на прежнем месте. Кучер лениво расселся наверху спиной к ней. Шалан в тревоге бросила взгляд через плечо. Никто пока что не преследовал ее. По крайней мере, она никого не увидела. – Узор, за мной следят? – спросила она. – Я не люди? Камень. Она нарисовала валун на рисунке для Мрейса, бездумно руководствуясь чутьем и немалой паникой. Выдохнула буресвет и создала перед собой этот валун. А потом быстро спряталась в нем. Темнота. Она свернулась клубочком внутри иллюзии, прижала к груди колени. Поза казалась недостойной. Люди, с которыми работал Мрейс, вряд ли делали такие глупости. Они были опытными, спокойными, умелыми. Буря-свидетельница, да ведь ей, скорее всего, нет нужды скрываться. Но девушка оставалась на месте. То, как духокровники на нее глазели. То, как говорил Мрейс. Лучше быть чересчур подозрительной, чем наивной. Шалан устала от людей, считавших, что она не может позаботиться о себе. «Узор», Узор" – прошептала она, – «иди к кучеру, прикажи ему моим голосом. Я пробралась к карету, пока ты смотрел в другую сторону. Не оборачивайся, я должна уйти тайком». «Отвези меня обратно в город, остановись возле военных лагерей и сосчитай до десяти. Я выйду». «Не смотри. Я тебе заплатила в том числе и за секретность». Узор загудел и удалился. Через некоторое время карета с грохотом покатилась прочь. Влекомая паршунами. Скорее раздался топ от копыт. А лошади она прежде не заметила. Шалан ждала. Встревоженная. Вдруг кто-то из духокровников поймет, что этого валуна здесь не должно быть. Вдруг они вернутся и начнут искать ее, если не увидят, как она выходит из кареты возле военных лагерей. А возможно, они даже не отправились за ней и все это излишнее опасения. Огорченная девушка, тем не менее, не шевелилась. Снова пошел дождь. Что будет с ее иллюзией? Нарисованный ею камень действительно был мокрым. Только вот в данном случае струи дождя падали на твердую поверхность и не разбивались, а проходили насквозь. Странновато должно выглядеть. Надо придумать, как выглянуть наружу, не покидая это убежище. Решила она. Дырочки для глаз? Можно ли соорудить их внутри ее иллюзии? Может она… Голоса. «Надо узнать, сколько ему известно». Голос Мрейза. Отнесешь эти бумаги мастеру Тайдакару. Мы близки, но оказывается, дружки Ристарыса тоже где-то рядом. Кто-то ответил хриплым голосом. Шалан ничего не расслышала. Нет, о нем я не беспокоюсь. Старый дурень сеет хаос, но не пытается завладеть силой, которую ему подсовывает сама судьба. Он прячется в своем малозначимом городе, слушает его песни, думает, что играет важную роль в мировых событиях. Он ничего не понимает. Его роль не роль охотника. А вот этот варист у совсем иной случай. Я даже не уверен, имеем ли мы дело с человеком. Если да, то он точно не местного роду племени. Мрейс продолжил говорить, но они слишком одолелись. И Шелан больше ничего не услышала. Чуть позже снова раздался топот копыт. Девушка ждала, и вода пропитала ее плащ и брюки. Она дрожала, прижав сумку к груди и стиснула зубы, чтобы они не стучали. Дни сейчас стали теплее, но, сидя под дождем, Шалан этого не чувствовала. Она терпела, пока не заболела спина и мышцы не запротестовали в полный голос. Наконец, валун превратился в светящийся дым и растаял. Шалан вздрогнула. Что случилось? Бури свет», – догадалась Виденко, вытягивая ноги. Проверила кошель в кармане. Сама того не осознавая, она сушила все до единой сферы, пока поддерживала иллюзию валуна. Миновали часы, с приближением вечера небо потемнело. Поддержание простой иллюзии не требовало много света. И ей не нужно было осознанно сосредотачиваться на этом, чтобы добиться эффекта. Замечательно, что теперь она это знает. В то же время Шалан сглупила, даже не позаботившись о том, как много света использует. Вздохнув, поднялась и зашаталась. Ноги протестовали против внезапного движения. Виденко тяжело вздохнула, потом направилась к поляне и выглянула из-за камней. Шатер исчез, и с ним все признаки духокровников. «Думаю, это значит, что я пойду пешком», сказала Шалан, снова поворачиваясь в сторону военных лагерей. «Ты ждала другого?» С неподдельным любопытством спросил узор, пристроившись на ее плаще. «Нет». Ответила Шалан. «Я просто разговариваю сама собой». Mm -mm, «Нет, ты разговариваешь со мной». Наступил поздний вечер. Похолодало, а она все шла и шла. Впрочем, холод был не таким смертельным, как на юге. Этот казался досадным, только и всего. Если бы она не промокла, прогулка могла быть даже приятной, невзирая на темноту. Девушка коротала время упражняясь в акцентах с узором. Говорила, потом просила его в точности повторить сказанную фразу. Ее голосом и с ее интонациями. Слышать себя со стороны было очень полезно. Алитийский акцент хороший, ведь вуаль притворялась Алете. Но с ним и не могло возникнуть сложности. Поскольку веденские и алитийские были так похожи, что зная один, можно понимать другой. Ее рогаецкий акцент тоже устраивал. Как в алитийском варианте, так и в веденском. Она училась не перебарщивать с ним, как предлагала Тин. Ее бавский акцент на веденском и на литийском был приемлемым, и большую часть обратного пути она практиковалась говорить на обоих языках с гердозийским акцентом. Палонна предоставила ей хороший пример этого акцента на литийском, и Узор мог повторять то, что говорила любовница Сибариаля, тем самым помогая тренироваться. «Мне обязательно нужно», – сказала Шалан. научить тебя озвучивать мои иллюзии». «Ты можешь сделать так, что они сами заговорят», – заметил Узор. «Я правда могу?» «Почему нет?» «Потому что... ну, я использую свет, чтобы творить иллюзии, и потому они представляют собой имитацию света. В этом есть смысл. А вот звуком для их создания я не пользуюсь». «Эм... это поток», – объяснил Узор. «Звук его часть...» Мм, они, кузены, очень похожи. Такое можно сделать. Как? Мм. Как-то. Спасибо, ты чрезвычайно помог. И я рад! Он осекся. Обман? Ага! Шалан сунула защищенную руку в карман, который тоже промок, и продолжила путь через лужайки, где трава пряталась, ощутив ее приближение. На далеких холмах виднелись аккуратные плантации полипов с лависовым зерном, хотя фермеров в такой поздний час она уже не заметила. В какой-то момент морозь прекратилась. Она по-прежнему любила дождь, просто раньше ей не приходило в голову, как неприятно идти под с неба влагой куда-то далеко и… Это еще что? Она резко остановилась. Впереди на дороге маячило что-то большое и темное. Девушка нерешительно приблизилась и ощутила запах дыма. Мокрого, влажного дыма. Какой бывает после того, как походный костер заливают водой? Ее карета. Теперь шаланс смогла разглядеть в темноте частично обгоревший экипаж. Дождь погасил огонь. Горела карета недолго. Наверное, они не подожгли ее изнутри, где было сухо. Несомненно, это была та карета, которую она наняла. Шалан узнала узор на колесах. Поколебавшись, девушка подошла еще ближе. Что ж, ее подозрения были обоснованы. Хорошо, что пошла пешком. Что-то еще тревожило ее. Кучер. Она обижала карету, боясь увидеть худшее, и нашла труп мужчины с перерезанным горлом. Он лежал возле сломанной кареты, уставившись в небо. Рядом свалили трупы паршунов, что тянули повозку. Шалан так рухнула на мокрой камне, прижав руки к рту. Ее затошнило. «Ах, всемогущий, всевышний!» Прогудел узор, как-то умудрившись звучать угрюмо. «Они умерли из-за меня», – прошептала Шалан. «Не ты их убила?» «Я», – возразила Шалан. Словно сама держала нож. Я знала, что отправлюсь в опасное место. Они не знали. И еще поршуны. Что она чувствовала по их поводу? – Они, приносящие пустоту, да, но сложно было не ощущать своей вины за случившееся. – Ты заваришь кашу куда круче, если докажешь правоту ясны, – напомнил ее внутренний голос. Наблюдая за тем, как встревоженный Мрейс разглядывал ее рисунки, Шалан на краткий миг испытала к нему симпатию. Что ж, отдернула она себя. Правильнее запомнить вот этот момент. Мрейс позволил совершить эти убийства. Пусть горло кучера перерезал не он, но именно его слова указывали, что ее следует по возможности устранить. Они сожгли карету, чтобы изобразить последствия нападения бандитов. Но никакие бандиты не подошли бы так близко к расколотым равнинам. «Бедолага», — подумала девушка о кучере. Однако если бы она не наняла карету, то не смогла бы спрятаться и пустить духа кровников по ложному следу. Вот буря! Что нужно было сделать, чтобы никто не умер? Возможно ли вообще такое? В конце концов, Фиденка вынудила себя подняться И, сутулившись, продолжила путь к военным лагерям.